Обернувшись, он увидел мужчину, до сих пор остававшегося незамеченным. Мужчина благородных черт, темноволосый, почти такой же высокий, как Клаус, но намного более изящный. Люди в первую очередь замечали не его пленительную красоту, но эти синие глаза. Две мерцающие льдинки. В них крылась тьма. Сам Миран Фруаде всегда говорил, что такой человек, как он, очень нужен королю Роланда, Вернее, будущему властителю всего континента Минолис. Сион также признавал таланты своего нового советника. На нелёгком пути к мировому господству Фродо делал самую грязную работу. Ему была дана полная свобода действий, и за что бы он ни брался, будь то помощь Сиону, Фиоле или особенные дела, всё исполнилось в срок. И хотя он предпочитал радикальные методы, совесть его не мучила. «Такой вот человек». Разумеется, Клаус и Калны терпеть его не могли. Та да это откуда здесь взялся?» – ракнул генерал-майор. «Здесь? Позвольте, я всего лишь прогуливался, как обычно». Устремил на него Фрады ледяные глаза. «Не строй из себя, идиота! Где ты прятался? Кто разрешил тебе нас подслушивать? Думаешь, я не понял, что ты нарочно подкрался поближе?» Он был прав. Фрады умело маскировался. Настолько умело, что ни опытный Сион, ни Клаус с его инстинктами не смогли его обнаружить. Но Фруадо пожал плечами. «Не сердитесь, генерал-майор. Я и не думал прятаться. Я заметил вас с этой девушкой, потому и подошёл. Меледи кажется мне знакомой. Похоже, это младшая сестра покойного Фиоли Фалкала. Эслина, я прав? Что тебе нужно?» Спросил клон. Неожиданно Миран Фруаде вытянул вперёд свою руку с чёрным кольцом и указал ею на Ислину. «Мне нужна её смерть!» «Что? Вы?» В ту же секунду Клаус и Калны приняли боевую готовность. В сквере запахло хорошей дракой, но Фруаде склонил голову. «А, вижу, вы оба готовы на меня наброситься. Генерал-майор, чем вас так удивили мои слова?» «Следи за языком, мрачный ублюдок!» «Ты её не получишь!» Фрадо смирил Клауса долгим взглядом. «Вы хотите сказать...» Улыбнулся он. «Что будете защищать Ислину Фалкал? А то нет!» «Странно. Мне казалось, вам велено защищать господина Астала. Что вам да Ислина?» «А вы, Кална? Неужели и вы собираетесь вступиться за девушку, которая однажды наверняка захочет отомстить его величеству?» «Да разве я... Да я же...» пролепетала Ислина. «Ислина не такая!» крикнул Кална. «Я ведь прав?» Полковник уставился на Ислину. Та дрожала от страха, глядя в бездну его очей. Её, наконец, подвело самообладание. «Я... я не стану! Поверьте! братец не простил бы мне!» Теперь улыбка Фрода была почти неразличимой. «Не станете. Послушайте, мы могли бы объединиться...» «Я укажу вам верную цель. Эта страна устала от гнета алочной аристократии. Если вам хочется отомстить за вашего брата, не сомневайтесь, я помогу. Ваше тело начнет, увидать еще очень нескоро. Даля знать, оно может стать чудесной приманкой». «Еще слово, и я тебя размажу!» — предупредил Клаус Клом. «Эслина этого не захочет!» — добавил Кайвел. «Не захочет? Но разве она не любит своего дорогого брата?» «Довольно, фроады негромко, но твердо сказал Сион. Не я, ни Эслина этого не желаем, и не вздумай ее заставлять!» Он взглянул на потрясённую девушку. «Фиоли этого не допустит! Не тревожься, дитя!» Эслина вздохнула с громадным облегчением, и Сион молча кивнул, а затем метнул во Фруады яростный взгляд. «Я подвёл вас, мой лорд?» — спросил полковник. «Да». Нежайше, прошу прощения. Фруада склонил голову, прячь улыбку, и тут же произнес, как ни в чем не бывало. Ах да, позвольте вам снова напомнить! Сэн нахмурился. В последнее время Фруада часто заговаривал о вторжении в нельфу. Ничего не желаю слышать! сказал Король. Для войны с нельфийским престолом у нас нет ни единого повода. Клаус, Кална и Слина хворомахнули от удивления. То есть! Сеон, что это значит? взревел Клаус. Эта мразь хочет, чтобы мы воевали с Нельфой? Вы же это не всерьез? вторил Кална. А как же союз? Зачем, по-вашему, нужна была эта поездка? Эслина, казалось, потеряла до речи. Об ужасах затяжной войны народ империи Роланд знал все. Познавший Горе, все ждали мира, а не нового кровопролития. Но Фруада сказал: «Всё складывается наилучшим образом! «Пока мы сохраняем с Нельфей хорошее отношение, она остаётся для нас уязвимой. Вторжение Роланда застанет её врасплох. Если мы нападём сейчас, то, несомненно, держим верх». «Мразь!» Клаус смотрел на него с лютой ненавистью. «Крови тебе захотелось!» «Генерал-майор Клоум, что вы знаете об Империи Стоул?» Невозмутимо спросил Фруаде. «Что? Ну, конечно, я знаю о Стоуле!» Это самая большая страна Северного Минолиса. Верно. Север находится очень далеко от нас, потому Стоул нам не угрожает. Но не следует забывать, что эта империя в пять раз больше Роланда. Соответственно, Стоул сильнее нас и в плане военной мощи. И это не единственная страна, которая превосходит Роланд в том или другом. А что вам известно о Гастарке? Что ещё за Гастарк? Никогда не слышал. Раньше Гастарг был небольшой развивающейся страной, господин Клом, неожиданно сообщила Ислина. Но с недавних пор Гастарк наступает и завоевывает. Два северных государства уже вошли в состав его территорий. И теперь он воюет с империей стол. Боюсь, господин Фруада хочет сказать, что континент Миноли стоит на пороге глобальной войны, какой прежде мы и не видовали. Клауса Калны в изумлении покосились на нее. Фруда кивнул. А барышня кое в чем понимает. Настанет день, когда враг куда более сильный, чем Астабул, объявит войну и Роланду. И думать об этом нужно уже сейчас. Мы должны быть готовы. И поэтому мы должны захватить Империю Нельфа. Фыркнул Клаус. «Но зачем нам ссориться с Нельфой?» Заметил Калне. «У нас есть еще один верный союзник. Империя Руна. Если Нельфа, Руна и Роланд обеднят усилия, то никакой враг не заставит нас...» «Это ничего не даст», — покачал головой Фруаде. Стол, как и Гастарк, живёт по законам военного времени. Обычным союзом их не победить. И потом я не думаю, что бесхребетная нельфийская аристократия будет нам хорошим подспорьем. Они покушались на нашего короля, и никакой кризис их не заботит. Много не навоюют». Клаусу Скалну нечего было возразить, поскольку Фруаде был прав. «Сильная страна-агрессор мгновенно разрушит любой альянс не эльфийской знатью». Но Сион сказал. «Даже если так, забудь о вторжении в Нельфу Фруаде. Я ясно выразился?» «У нас нет на это времени», — согласился Клаус. «Как и сил», — добавил Кауна. «После присоединения с Табула Роланд стал большим государством, но так кажется только на первый взгляд. Мы слабы и не можем сносно контролировать собственную провинцию. А лично я бы не стал задирать соседей, «Пока существуют внутренние проблемы!» «Пожалуй, вы правы», — признал Фруаде. «Ситуация сложная, и я рад, что его величество отдает себе в этом отсчет. Я вынужден снова поднять вопрос, который мы обсуждали совсем недавно». Все он изменился в лице. «Так и вот к чему ты завел этот разговор». «Именно. Вопрос более не терпит отлагательств. Но прежде чем приступить к нему, ваше величество...» «Лучше, если мы останемся наедине». «Мне очень жаль, друзья мои», — кивнул Сион. «Ступайте». «Подожди, Сион! Ты не хочешь объяснить?» «Клаус!» — повысил голос король. Генерал-майор тут же смолк и бросил на Фруада неприязненный взгляд. «Черт, ну все понятно. Опять эти ваши тайные делишки. Но мы к этому еще вернемся, понял, Сион?» «Разумеется». И Сион улыбнулся ему. «Ну, тогда по домам». «За Ислиной присмотрит Кална. Возражения есть?» «Нет. Все за мной!» Буркнул обиженный Клаус, поворачиваясь спиной. «Подождите меня! Всего доброго, господин Сион!» Кална бросился вслед за ним. Ислина с тревоженными глазами взглянула на короля, Сион махнул ей рукой, призывая к спокойствию, и девушка с поклоном удалилась. Когда товарищи скрылись из виду, мрачный король обернулся к Фруаде. «Итак...» «Ваше Величество!» Советник холодно улыбнулся. «Как я уже говорил, наша страна оказалась в невыгодном положении. Пока мы не решим давний спор с провинцией Стабул, о Нельфе можно и не мечтать». «Да, это верно. Как поживают у Стабульской монарха и Васвита. С ними всё улажено. Жизнь в кругу Роландской знати показалась им участью более предпочтительной, нежели смертной войне. Выдаровали им титулы и привилегии» и они взамен объявили капитуляцию. Нет, здесь не о чем беспокоиться. Но проблема есть. И оно заключается в лордах из числа тех, кто не готов так просто продать свое королевство. Поскольку войны как таковой и не было, эти люди не признают капитуляцию. Они считают, что власть в принадлежит королевскому дому. В то же время на короля и дворян, предавших интересы страны, многие сдаили злобу. Недовольные заручились поддержкой простого народа, Они угрожают нам и без всякой армии, дворяне которых заботит судьба страны. Все он обхватил себя руками. Настоящие поборники революции. Мы могли бы с ними сотрудничать? Сомневаюсь. Глаза Фруада сверкнули. Нам некогда искать компромисс. Я предлагаю расправиться со Стабульской знатью. Лицо Сеона потемнело. Нет, это неправильно. Я знаю. Своей улыбкой Фруадо снова напомнил демона. «Вы честны, мой король, и справедливы. А верные эстабулу дворяне, хотя и ропщут, но не заслуживают этого. Но что, если они поднимут мятеж? Никто не усомнится в вашем праве жестко карать изменников». Король молчал. «Вот послушайте. Если бы наш соглядатый раздул искру недовольства среди заинтересованных групп, если бы все эстабульские аристократы собрались в одном месте...» Если бы до вашего величества дошли слухи о мятеже, полагаю, мы бы легко с ним покончили. В голове не укладывалось. Полковник предлагал подтолкнуть дворян на Табула к мятежу, обвинить их в измене Роланду и казнить. Но если подумать, у этого плана были и преимущества. Мертвыми эти люди уже не будут опасны для правящей власти, а показательное подавление мятежа припугнёт и заставит забиться в норы других оппозиционеров. Но с другой стороны... Это подло, мрачно сказал Сион. Так мы настроим против себя весь и Я же сказал, если бы. усмехнулся Фруада. Конечно же, вам, мой лорд, и в голову не придет подобная подлость. Я всего лишь предполагаю. Ваше Величество! К Сиону вдруг кинулся незнакомый мужчина. Беда! Знать из табула затеяло объединенное восстание! Разумеется, Фруада был первым, на кого упал взгляд Сиона. Полковник пожал плечами. «Какое совпадение. Теперь вы не сможете долго оставаться в стороне. Вы поступите как честный человек или как настоящий король. А лично я поддержу любое ваше решение. Кто у них главный? Случайно знаю наверняка». Ухмыльнулся Фруада. «Чёрт бы его побрал!» Лихарадочно думал Сион. «Вот и шанс приструнить Эстабул раз и навсегда». «Перед лицом глобальной войны Роланд должен стать как можно сильнее. В скором времени он завоюет весь юг ради всех, ради Роландсов и истобульцев». «Но все это... всё это...» Сиона стал уверенно поднял голову и отдал необходимые распоряжения. «Я повинуюсь», — с улыбкой ответил Фруада и поклонился.